Глава одиннадцатая. По смерти Екатерины II на престол взошел Павел I. На долгую удалённый от двора, разлученный со своими детьми, воспитание которых взяла на себя бабушка, новый император обнаружил в своих отношениях с окружающими недоверие и жестокость, из-за которых его недолгое царствование вызвало недоумение соседних правительств и народов. Павел стал царем в возрасте сорока трёх лет. После тридцати пяти лет лишений, изгнаний и презрения за эти долгие годы он много выстрадал и, как ему казалось, много много учился. Вот почему он зашел на трон с уже готовыми указами и постановлениями, которые он составил во время своего изгнания, и достигнув власти, с лехардочной поспешностью начал приводить их в исполнение. Действуя на перекор всему, что было сделано и задумано Екатериной II, к которому он относился с ненавистью, он прежде всего окружил себя своими детьми и назначил великого князя Александра военным губернатором Санкт-Петербурга. Императрица Мария Филдровна, которая не раз жаловалась на его охлаждение, увидела с удивлением, смешанным со страхом, что он стал к ней добрым и даже ласков. Сперва она усомнилась в искренности этих чувств.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 Ибо она разом принесла новому императору благодарность дворян, недовольных былым набором рекордов, и любовь крестьян, чрезвычайно от нее страдавших. Граф Зубов, Зубов Фёдор Иванович (1771—1804) русский генерал-аншеф, один из фаворитов Екатерины II, главнокомандующий русской армией в Персидском походе 1796 года, участвовал в заговоре против Павла I, который был убит в 1801 году в Михайловском замке.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 При этом он сказал ему: «Продолжайте исполнять свои обязанности, надеясь, вы будете служить мне так же верно, как служили мои матери». Польский генерал Костюшко жил пленником в одном из петербургских дворцов. Генерал Костюшко жил пленником в одном из петербургских дворцов. Костюшко Тадеуш 1746-1817 гг. генерал, руководитель освободительного восстания 1794 года в Польше.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 Павел решил освободить его и самолично возвестить ему эту милость. Костюшка так расстраился при виде царя, что даже не поблагодарил его. А с похватившись, велел отнести себя во дворец, ибо еще не оправился после полученных ран. Выслушав изъявлений его благодарности, Павел пожаловал ему большое поместье в Польше. Но генерал отказался от него и попросил взамен денег, чтобы жить и умереть там, где он пожелает. Павел приказал выдать ему сто тысяч рублей.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 Пётр III Фёдорович 1728-1762. Русский император 1761-1762. Игнорирование интересов России в угоду Пруссии и враждебные отношения к русской гвардии послужили причиной дворцового переворота 1762 года, приведшего к власти его шудную потерянную вторую, сведения которой Пётр III был убит её сторонниками. Павел отправился в Александро-Невскую лавру, где был похоронен несчастный император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 После этих двойных похорон Павел I, видимо, позабыл о благочестии и мудрости. Он уединился в своём Гатчинском дворце под охраной двух или трёх гвардейских рот и целиком ушёл в мелочи воинской службы, проводя иной раз целые часы за чистке пуговиц на своём мундире, что он делал с такой же любовью, с какой Потёмкин любовался игрой своих бриллиантов. С первого же дня его восшествия на престол в дворце были установлены новые порядки. Прежде чем заняться государственными делами, император проводил время за теми нововщами, которые он считал нужным ввести в обучение и обмундирование солдат. Ежедневно он проводил во дворе дворца военные учения, во время которых муштровал солдат по своему вкусу и усмотрению. Это учение, получившее название бахт-парада, стало не только наиболее важным делом его правления, но и центром всех его административных и государственных забот.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 Скоре все эти военные мелочи стали для него делом государственной важности. Прежде всего, он заменил белую кокарду чёрной с жёлтым ободком. Это, говорил он, делается потому, что белый цвет бросается в глаза издали, в то время как чёрный сливается с цветом шапки, и неприятелю труднее целиться в голову солдата. Реформа коснулась также цвета плюмажа, высоты сапог, пуговиц на ветрах и так далее. И тому, кто желал обратить на себя внимание царя,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 Французской революции была в моду большие круглые шляпы, но он возненавидел их, и в один прекрасный день издал указ, строжайше запрещавший показываться в таких шляпах на улицах Санкт-Петербурга. Отчасти по невединию, отчасти по нежеланию, приказ этот не был выполнен с той быстротой, какой требовал Павел. Тогда он расставил на всех перекрёстках казаков и городовых, приказав им срывать круглые шляпы с головы прямо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 Но приблизившись к Глечанину, офицер убедился, что на нём узаконенная треугольная шляпа. Он возвратился назад и доложил об этом государю. Павел берёт лунетку и смотрит на Глечанина, который, как ни в чём не бывало, продолжает свой путь, и видит на нём круглую шляпу. Офицер очевидно ошибся. Разгневанный Павел приказывает отправить его под арест и посылает вместо него одного из своих адъютантов. И тот, желая бы служиться,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 становясь то запрещённый круглый, то законный треугольный. Павел нашёл это мысльно превосходным, освободил из подоря ста офицеров и разрешил остроумному англичанину носить впредь такие шляпы, какие ему заблагорассудится. За приказом о шляпах последовал приказ об экипажах. В один прекрасный день в Петербурге было запрещено разъезжать по экипажах с русской упряжью, при которой фаретор сидит верхом на правой лошади и управляет левой.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 Закон этот был отменён в царствовании Екатерины, но по возвранении Павел восстановил его во всей строгости. Некий генерал Кучер, которого не узнал на улице экипаж императора и не остановил лошадей, был обезружен и посажен под арест. Когда окончился срок ареста, ему хотели вернуть его шпагу, но он отказался взять её, говоря, что это почётная шпага, преподнесённая ему и потерянной с уберением, что никогда не будет от ни то ни другого.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 Заболел как-то у себя в деревне. Его жена приехала за врачом в Петербург. Да в свою беду, она встретила на улице экипаж императора. Ни она, ни сопровождавшие её люди ничего не слышали о новом приказе, так как более 3 месяцев не были в столице. И так несчастная женщина проехала, не останавливаясь мимо Павла. Такое нарушение его приказа задело императора заживо, и он тут же послал в догонку за слушницей своего адъютанта, повелев посадить её под арест.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 1759-1834. Поварит Павла I, возведённый в графское достоинство, занимал при дворе важные должности. По происхождению турок, бывший некогда брадобреем Павла, и неожиданно, без всякой заслуги со своей стороны, ставший одним из самых влиятельных лиц в империи. И курляндский граф Пален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 Поселился он в Германии. В Германию приехал к Зубову посланец Палин. Вероятно, Зубов жаловался своему бывшему протеже на изгнание, довольно объяснимое, но так и оставшееся необъяснённым, и в своём ответе Палин давал ему такой совет: сделать вид, будто Бон Зубов желает жениться на дочери любимца Павла Кутайсова. Несомненно, довольный этим, Павел незамедлительно разрешит изгнаннику вернуться в Петербург, а тогда видно будет, как действовать дальше.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 Павел приказал удвоить караул в Михайловском дворце и послал за Палиным. Палин, ожидавший этого приглашения, тотчас же явился на зов императора. Он нашёл Павла в спальне во втором этаже дворца. Это была огромная комната с дверью против камина и двумя окнами, выходившими во двор. У противоположной стены стояла кровать Павла, а рядом с ней находилась потайная дверь, которая вела в покои императрицы.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 прервал его Павел. Кто они? Я хочу знать, кто эти три лица. Ваше величество, ответил Павел, склонив голову. Я не дерзаю произнести эти священные имена. Я жду, глухо проговорил Павел, бросив взгляд на потайную дверь, ведшую в апартаменты государыни. Вы намекаете на императрицу, цесаревича Александра и великого князя Константина? Закон не должен знать тех, кого он не может коснуться. Закон коснётся всех судей, и вина чья бана не была, будет наказана. Палин, семь минут, приказываю вам арестовать обоих великих князей и отослать их завтра же в Петербург. Что касается императрицы, то о ней я распрежу сам. Расправиться с остальными заговорщиками это ваше дело. Слушаю, ваше величество, отвечал Палин. Но попрошу дать мне письменный приказ. Как бы ни было высоко положение ведовных, я исполню ваш приказ.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 Обстоятельства благоприятствовали им, ибо как раз подверглись аресту человек 30 офицер из знатных петербургских фамилий, причём некоторые из них были разжалованы, заключены в тюрьму или приговорены к ссылке за проступки, и два заслуживши обычного выговора. граф Палин распорядился, чтобы вблизи тюрьмы, где содержались эти заключённые, стояло наготове несколько саней. Затем, видя, что заговорщики преисполнены решимости, он поспешил к цесаревичу Александру Александр только что встретился с отцом в коридоре дворца и по своему обыкновению хотел подойти к нему. Но Павел махнул рукой и велел ему оставаться в своих покоях, преть до нового распоряжения. Палин нашёл Александра весьма беспокойным строгостью отца, причины которой он не знал. Увидев Палина, цесаревич спросил: "Не явился ли он по приказу отца?" "Увы", отвечал Палин. "Государь дал мне ужасный приказ". "Какой?" спросил Александр. Остановиться, ваше высочество. Меня вскричал Александр. За что? Ваше высочество изволите знать, что к несчастью, кара по частностям настигает у нас ни в чём не повинного человека. "Государь", сказал Александр. "Может вдвойне распоряжаться моей судьбой, как император и как отец. Я готов повиноваться его воле". Граф показал Александру приказ о аресте, и тот молча стал читать его. Но увидев имя Константина, воскликнул: "Как и брата тоша!" Я полагал, что приказ касается одного меня. Когда же Паленн сказал, что подобное же участь ожидает императрицу, Александра схватился за голову. Матушка, закричал он. Бедная моя матушка. Это уже слишком, Паленн, слишком. И он закрыл лицо руками. Паленн шёл, медленно подходящим для того, чтобы заговориться с царевичом. Ваше высочество, сказал он. Извольте выслушать меня. Необходимо предупредить несчастье, большое несчастье.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 Так, да и тут же люди, которые желают служить государю, пойдут дальше его желаний. Обратите ваши взоры на Англию, ваше высочество. Там происходит то же, что и у нас, но власть короля не так велика, а потому и опасность меньше. Принц Вольский готов стать во главе государства, и однако у короля Георга тихое безвредное помешательство. У короля Георга тихое безвредное помешательство. Речь идёт о Георге III. 1738-1820. Английским королём 1760-1820. Он являлся одним из вдохновителей грабительской колониальной политики Англии, активно поддерживал европейскую реакцию в её борьбе против французской буржуазной революции XVIII века. И вот что я ещё позволю заметить вам, Ваше Высочество, Соглашайся с тем, что я предлагаю, вы спасёте не только свою жизнь, но и жизнь великого князя, императрицы и даже вашего августейшего батюшки. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что царство негосудари всем в тягость, а потому дворянство и сенат решили любым способом положить ему предел. Вы против отречения? Ну что ж, быть может, завтра вам придётся примириться с убийством вашего батюшки. Боже мой! скричал Александр. Могу я видеть отца? Это невозможно, ваше высочество. Стражайше приказано не допускать вас к нему. Вы говорите, что жизнь государя в опасности? спросил Александр. Россия полагает все надежды свои на вас, ваше высочество. И если нам придётся выбирать между решением, которое нас может погубить, и преступлением, могущим нас спасти, то мы предпочтём последнее. Павел сделал движение, готовясь уйти.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 На него со всех сторон посыпались вопросы. "Мне некогда отвечать вам", сказал он. "Пока всё идёт хорошо, и через полчаса я приведу вам подкрепление". И Палин поехал в одну из тюрем. Перед ним, как перед петербургским губернатором, тут же отворились все её двери. Увидев губернатора, окружённого стражей, и заметив грозное выражение его лица, заключённые вообразили, что пробил их час, либо их сошлют в Сибирь. либо переведут в другую, худшую тюрьму. Тон, каким пален приказал им одеться и быть готовыми к отъезду, подтвердил их предположение. Несчастные молодые люди повиновались. У ворот их ожидал караул, они безропотно расселись по саням, которые мчали их куда-то. К великому их изумлению, спустя минут 10 сани остановились во дворе великолепного дворца. Заключённым было приказано выйти. Они вышли, затем двери дворца закрылись за ними, стража осталась во дворе. Пален был с ними. Следуйте за мной, сказал он и пошел вперед. Арестованные повиновались. Пойдя в комнату рядом с залой, где собрались заговорщики, Пален поднял лежавшую на столе шинель, под которой оказались шпаги. Вооружайтесь, проговорил он. Заговорщики в полном недоумении подчинились этому приказу, начиная догадываться, что им предстоит нечто столь же странное, сколь и неожиданное.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 И ни один не отказался от той роли, которая предназначалась ему в грядущих событиях. В 11 часов ночи заговорщики числом около 60 вышли из особняка князя Голицына и направились небольшими группами к Михайловскому дворцу. Главорями были граф Беницкий, Беницкий, Леонтий Леонтьевич 1745-1826, граф генерал от кавалерии. Не все запомнят этих генералов и офицеров, присутствовали в Михайловском замке в момент убийства Павла I. Массивная табакерка Яшвеля и шелковый шарф графа Зубова послужили по свидетельству очевидцев основными орудиями расправы с ненавистным монархом. Когда все было кончено, подоспела вторая группа заговорщиков, который возглавлял Парин. Говорили, что он умышленно задержался, чтобы в случае успеха поддержать заговор, а в случае неудачи помочь схватить его участников. История СССР, Москва, Новгород, 1967. Страница 65. -я. Бывший фаворит императрины граф Платон Зубов, Санкт-Петербургский губернатор Павлен, полковник Семеновского полка Деприорадович, флаголедиант император Аргамаков, генерал-майор артиллерии князь Яшвили. Яшвили Владимир Михайлович (1764-1815) князь принимал непосредственное участие в заговоре и убийстве Павла Первого. Командир лейб-гвардии Преображенского полка князь Галицкий и князь Вяземский. Заговорщики вошли через калитку в парк Михайловского дворца. Но в ту минуту, когда они проходили по аллее, затененной летом густыми деревьями, которые усеяв землю листьями, воздевали теперь к небу оголенные ветви, стая ворон, разбушеванных шумом шагов, со словесным карканем поднялась с места. Заговорщики, перепуганные этим карканем, которое по понятиям русских считается дурным предзнаменованием, остановились в нерешительности.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 Шёпотом спросил Платон Зубов: "Около часа как вернулся, и теперь, кажется, почивает?" Так же тихо ответила офицер. "Хорошо", сказал Зубов, и заговорщики продолжали свой путь. Павел по своему обыкновению провёл весь вечер у книги Негагариной. Гагарина Анна Петровна 1777-1885. Книги Не любовницы Павла I. Заметив, что он более бледный и мрачен, чем обычно, она стала настойчиво расспрашивать его.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 А по этому разрешил войти посланцу Кнегине Гагарину. Александр получил записку Кнегини и зная её осведомлённость в делах императора, понял всю опасность своего положения. В 12:00 ночи император Павел, как сообщил часовой, вернулся к себе от Кнегини Гагариной и тотчас же лёг почивать. Итак, заговорщики подошли к двери комнаты, смежной с почиванием императора, и Аргамаков постучал. "Кто там?" спросил камердинер государя. Ярго Маков, плели дюганты вовеличественно. Что угодно вашему превосходительству. Имею сделать экстренное сообщение государю. Изволите шутить ваш превосходительство. Уж скоро полночь, не полночь, а шесть часов утра. Откройте поскорее, и то государь будет гневаться. Права не знаю, ваш превосходительство, должен ли я приказываю вам сию же минуту открыть дверь. Камергер Динер повиновался. Как только дверь отворилась, заговорщики обнавши в шпаги ринулись в покои государя. Испуганный камергер забился в угол. Польский гусар, стоявший на часах у апочаевальни Павла, встал перед дверью, требуя, чтобы заговорщики удалились. Зубов хотел оттолкнуть его, но в ту же минуту раздался выстрел, и гусар упал. Единственный защитник того, кто частым назад погибал 53 миллионами людей, был убит. Выстрел разбудил Павла. Он соскочил с кровати, подбежал к потайной двери, ведшей в покой императрицы, позабыв, что три дня назад по своей подозрительности видел заделать ее. Тогда он вспомнил о подземном ходе, бросился в угол комнаты, где находилась потайная дверь. Но он был бос и не мог достаточно сильный нажать на пружину, опускная дверь не поднялась. В этот же момент дверь опочивальни рухнула, и Павел и два успел вперяться за шермой, стоявший перед камином. Бениксен и зубы первыми ворвались к императору. Подбежав к его кровати и найдя ее пустой, зубы воскликну: "Все погибло, он бежал!" Нет, сказал Бениксен. Вот он. Палин! крикнул император. На помощь, Палин! Ваше величество, сказал Бениксен, подходя к Павлу и салютуя ему шпагой. Вы напрасно зовете Палина, он наш. Но не извольте беспокоиться, жизнь не ваша, ничто не угрожает. От имени императора Александра арестую вас. Кто вы?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 Тот захрипел, но скоро хрипелу прекратился. Тело его дрожно вздрогнуло, и когда пепельник снова зажёг ночник, Павел Боруши мёртв. На половине его зияла рана, полученная при ударе о край камина. Но заговорщиков это нисколько не тревожило. Было решено объявить, что император скончался от апоплексического удара и что он рано это получил при падении. В этот момент за дверью потайного хода послышался шорох. Это была императрица, услышавшая шумы и крики, доносившиеся из покоев императора. Заговорщики с первой испугались, но узнав в нее голос, успокоились. Впрочем, двери ее половину на половину Павла была закрыта, и они свободно могли окончить начатые дела. Бенексен наклонился над Павлом и, убедившись, что он в самом деле мертв, велел положить его на кровать. Только в эту минуту в комнате появился палльм с обнаженной шпагой в руке. верный своей двойственной роли, он выжидал, чтобы всё было окончено, и только тогда примкнул к заговорщикам. Увидев труп Павлова, на который Бениксен набросил одеяло, он побледнел, прислонился к двери, опустив шпагу. "Пара господа", сказал Бениксен, единственный из заговорщиков, сохранивший полное самообладание. "Необходимо присягнуть новому императору". "Да, да", раздались со всех сторон голоса. "Да здравствует Александр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 Разве вы не узнаете меня? – спросила императрица. Узнаю с ударом я, но именно вас мне приказано не пропускать. Кто приказал? Мой полковой командир. И вы осмелились выполнить такой приказ? Императрица повернулась в сторону солдат, но тирушими пригродили ей дорогу. В это минуту в зал вошли заговорщики во главе с Беникселем, крича: «Да здравствует император Александр!» Увидев императрицу, Бениксель направился к ней.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 Он был пленником и ничего не мог предпринять. Сопровождаемый несколькими заговорщиками, Дениксин вошёл в покои Александра. Крики: "Да здравствует император Александр!" дали ему знать, что всё кончено и уже нет сомнений в том, какой ценой достался ему престол. Увидев Палин, он сказал: "Ах, Палин, как ужасна начальная страница моего царствования". "Ваше величество", отвечал Палин. "Последующие страницы заставят позабыть эту первую страницу". Но «Ну поймите же, воскликнул Александр. В народе станут говорить, что я убить отца. Ваше величество, спокойно ответил Палин. Думайте в эту минуту только о том, что вам предстоит. О чём же? спросил Александр, подавленный всем происшедшим. Ваше величество, извольте следовать за мною, так как малейшее промедление чревато величайшими бедствиями. Делайте со мной, что хотите, покорно произнёс Александр. Я в вашем распоряжении. Павлен посадил императора в карету, ожидавшую подъезда, чтобы отвезти Павла в крепость. Александр сел в нее со слезами на глазах. Павлен и Зубов поместились на запятках, и карета направилась в Зимний дворец, экскурсируемый двумя гвардейскими батальонами. Бенектина остался возле императрицы, которую Александр успел поручить его попечению. На Адмиралтейской площади были уже собраны гвардейские полки. Да здравствует император Александр! закричали Павлен и Зубов, указывая на юного Александра.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 На следующий день Довствующая императрица в свою очередь преступила своему сыну. По законам российского государства она сама должна была наследовать трон после смерти мужа, но поняв всю серьёзность положения, она отказалась от своих прав на престол в пользу сына. Хирург Вилис и доктор Штоф, произведя вскрытие тела императора Павла, заявили, что он умер от апоплексического удара и что рана на его голове результат ушиба при падении на пол.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 сослался на такую же икону, находящуюся в ее часовне. Павлин приказал отпереть часовню императрицы и найдя там указанную икону, велел убрать ее. Оскорбленная до глубины души императрица пожаловалась Александру, и тот ухватился за этот предлог, позволявшим ему отделаться от Павлина. Он тут же послал графу приказ немедленно подкинуть столицу. Я ожидал этого, сказал улыбаясь Павлин, и мой багаж уже давно готов.